Виктория Петровна Брежнева Виктория Петровна Денисова, супруга государственного и партийного деятеля. В 1969-1982 годах генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мать Юрия и Галины Брежневых. Родилась в Белгороде 11 декабря 1907 года. Отец Петр Никифорович Денисов. Работал машинистом на железной дороге. а мать. Анна Владимировна занималась воспитанием детей – четырех дочерей и сына. Позднее, в связи с тем, что многие считали ее еврейкой, жена Генсека говорила, что не имеет еврейского происхождения, а имя Виктория было дано ей из-за того, что рядом жило много поляков, среди которых это имя было распространено. После девяти лет обучения в школе Виктория поступила в Курский медицинский техникум. Здесь, в общежитии техникума, на танцах она познакомилась с будущим супругом. На тот момент Леонид учился на третьем курсе землемерно мелиоративного техникума, а Виктория училась на первом курсе медицинского техникума. Впоследствии вдова Брежнева вспоминала, что сначала он пригласил на танцы ее подружку, но та ответила отказом, поскольку молодой человек не умел танцевать. А Виктория согласилась. Это случилось в 1925 году. Через три года, в 1928 году, Леонида и Виктория поженились и поселились под Свердловском, снимали комнату. Через год у них родился первенец, дочь Галина. А в 1933 году появился на свет сын Юрий. Когда после войны привел Леонид Ильич в дом фронтовую жену Тамару и потребовал у жены развода, сумела сохранить семью. Получившая диплом акушерки, но почти не работавшая, Виктория занималась домом. Равнодушная к политике, Она не любила привлекать к себе внимание публики, предпочитая оставаться домохозяйкой. Виктория Петровна занималась гардеробом супруга и, по воспоминаниям современников, всегда прекрасно готовила. Когда Брежнев вступил в должность генерального секретаря ЦК КПСС и у него появились личные повара, она научила их готовить так, как нравилось ее мужу. Вскоре после смерти мужа в 1982 году У Виктории Петровны отняли часть имущества, включая дачу. Вдова Брежнева пережила его на 13 лет. Последние годы жизни она провела в одиночестве в своей московской квартире. Страдавшая диабетом, она была вынуждена регулярно вкалывать инсулин. Скончалась Виктория Брежнева 5 июля 1995 года. Внучка, названная в ее честь, говорила в интервью Елене Кременцовой. Кто-нибудь может понять, как я жила, когда после смерти Леонида Ильича Горбачев лишил бабушку пенсии, отнял у нее маленькую госдачу, оставленную ей Андроповым? И она, уже почти слепая и немощная, привыкшая жить на воздухе и на земле, была вынуждена переехать в городскую квартиру, где без посторонней помощи ей до туалета не добраться. Ей сиделка была нужна, а меня за опоздание на той же волне перемен и сокращений выгнали с работы». Я разрывалась между бабушкой, пьющей больной матерью, и непредсказуемой дочкой. Ты знаешь мужчин, которым нужна такая жена? Мне всех нужно было лечить, а дочку еще и учить, помощнице бабушки платить, мать полностью содержать. И денег при этом никаких. Я была вся в долгах. У одних возьму, другим отдам. С кем-то вообще не могла рассчитаться. Пришлось продать свою квартиру. Цены на недвижимость тогда еще не были заоблачными. Но жизни медуслуги дорожали с каждым днем. Денег хватило на несколько лет. Одни мне сочувствовали, другие торжествовали. Кое-кто до сих пор изумляется, как это я при живой матери памятник ей на семейном кладбище поставила. А я, когда в июле 1995-го хоронила бабушку, из экономии сразу три памятника купила. Оптом-то выгоднее. Второй маме она уже загибалась. Но благодаря клинике продержалась еще три года ухоженной и в сознании. Скольких лет жизни она мне стоила?»